Глава шестнадцатая. На краю пропасти. «Либо сейчас, либо никогда!» – воинственно прокричал монах, поднимая над головой автомат. «Мы ждали этого слишком долго, и сейчас, наконец, настал тот самый день. Сегодня мы пойдем до конца, чего бы нам это ни стоило. Они отняли у нас все, отняли веру в будущее наших детей». «Сегодня мы вернем долг перед отцами, что ценой жизни стояли на защите нашего дома от внешних врагов, а на наших плечах лежит бремя защиты от внутренних». Стоящие перед ним люди еле-еле помещались в относительно узкие пространства главного зала бункера. На их лицах читался страх в с надеждой. Никто из них никогда не хотел брать в руки оружие, но другого пути не было, и каждый это знал. Еще совсем недавно Артур и сам не верил в то, что простые люди способны влиять на ход истории. Но сейчас, особенно глядя в пылающие огнем глаза, он увидел в них проблески надежды, сверкающие на алом от пролитой крови горизонте. Рядом с Артуром стояла Анка и Милош. Они так же, как и все, преданно смотрели на монаха и непроизвольно кивали в такт словам. Его речь становилась все увереннее, воодушевляя и подталкивая людей к решительным действиям. Все это больше и больше походило на революцию. К сожалению, ни одна революция не обходится без жертв, и Артур это прекрасно понимал. «Они обманом и ложью подвели множество людей, неугодных им ко всеобщей расправе под эгидой телешоу», продолжал монах свою пламенную речь. «Отныне этому придет конец». «Наш лидер добровольно пошел на то, чтобы стать участником в этих звериных гонках, ибо не было другого пути показать те зверства, что творят люди, возомнившие себя законом, возомнившие себя над совестью». «Добровольно?» – опешил Артур. «Какого черта?» «Ты многого не знаешь», – заявила Анка. «Порой есть вещи, которые стоят любой человеческой жизни, даже твоей собственной». «Сейчас это уже не важно», – перебил ее Милош. Теперь мы стоим у порога нового будущего, и все, что было до этого момента, не имеет никакого значения. «Я не понимаю, зачем он это сделал?» — громогласное ликование не позволило Артуру закончить фразу. Народ ликовал, стараясь тем самым подавить сидящий в душе каждого животный страх. Страх перед неминуемой смертью, что ждет многих из них. «Вы все знаете наш план» подытожил монах, «и нет ничего важнее, чем показать остальным людям, как даже самая сильная тирания может пасть к ногам простого народа. Ступайте, и хранит вас Бог». Толпа людей начала спешно рассасываться по соседним тоннелям. Большинство из них погрузились в грузовики и направились к выезду. Милош достал из кармана своего балахона смятую карту метрополитена на которой ручки были обведены несколько станций и нарисованы различные фигурки с какими-то замысловатыми пометками. «Так, мы пойдем через эти тоннели», — сверяясь с картой, задумчиво произнес Милош. «Дальше, к ближайшей станции метрополитена, оттуда на поезде доберемся до станции Площадь Революции. Ну а там и до Кремля рукой подать». «Площадь Революции», — повторила Анга. «Так символично!» — она слегка улыбнулась. «Я никуда не пойду, пока вы не поможете найти мою жену», твердо заявил Артур. «Насчет этого можешь не переживать», — спокойно ответила Анка. «Как только наш план сработает, у них не останется другого выхода, кроме как добровольно отпустить ее». Выбора, как всегда, не было. Всей душой чувствовалось неладное, словно шестое чувство предупреждало о неминуемой беде. К сожалению, это же самое чувство не давало абсолютно никаких намеков, как ее избежать». Артур взглянул в глаза Анки, дабы постараться найти в них частички правды и понимания, но глаза девушки были пусты. Не было в них правды, но не было и лжи. Совсем ничего, кроме безграничной пустоты, присущей людям ее породы. «Хорошо», — согласился Артур. «Вот, возьми это!» — Милош протянул плазменный автомат и несколько шоковых гранат. «Идем», — сказала Анка, и они направились к дальнему тоннелю, уходившему еще глубже под землю. Чем дальше они удалялись от бункера по темным тоннелям, тем сильнее давили сомнения. Гнетущее чувство тревоги не давало покоя. Венцом во всей буре эмоций был, конечно, страх. Любой, кто хоть раз говорил, что ничего не боится, непременно лгал. Ибо нет ничего сильнее, чем инстинкт самосохранения. Хотя сейчас Артур испытывал иной страх. Не за себя, не за Анну, а за сотни ни в чем не повинных людей, что, скорее всего, погибнут этой ночью. За детей, которые останутся без родителей. Когда-то очень давно он прочитал строки из высказывания одного зарубежного политика «Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов. Это естественное для него удобрение». Тогда эти слова были красивой крылатой фразой, однако сейчас они приобретали совершенно конкретный смысл. Несколько групп мятежников, а сейчас это слово больше всего подходило для описания людей, решившихся пойти на крайние меры, дабы скинуть бремя диктатора, двигались по соседним тоннелям. Вдали раздался гул проходящих поездов. «А вот и станция», — подметил Милош, указывая на металлические двери в конце тоннеля. «Приготовьте оружие. Огонь открывать в крайних случаях». «С каких это пор ты стал тут командовать?» — одернула его Анка. «Заигрался в войнушку?» «Не, я, ну, ты понимаешь, хотел...» — заискивая перед ней, промямлил Милош. Вся его спесь мгновенно улетучилась. Анка же, наоборот, усмехнулась, чувствуя свое превосходство. Приложив немало сил, им все же удалось отодвинуть тяжелую створку люка. Выходы располагались на значительной высоте. Артуру пришлось прыгать в черную бездну, ибо тоннель совершенно не освещался. К счастью, высота оказалась немногим более метра, и после прыжка под ногами захрустела мелкая гравийная крошка. «Хоть глаз выколи!» — недовольно пробурчал Милош. Даже в абсолютной тьме не нужно быть профессором, чтобы понять, где они оказались. Это был один из проездных тоннелей, по которому тянулись бесконечно длинные рельсы метрополитена. Еще несколько находящихся поблизости люков с противным скрежетом открылись, и из них тоже выпрыгивали вооруженные люди. «Скорее!» — бросила Анка. «Нужно добраться до той платформы, пока не появился поезд!» Повторять не пришлось, ибо, словно услышав ее слова, из тоннеля донеслись до боли знакомые звуки стука металлических колес — Все бросились в противоположную сторону, где сверкали спасительные огни ближайшей станции. Гул поезда неминуемо нарастал. Люди в панике неслись со всех ног. Ценой этого мини-забега было право на жизнь. Расстояния по краям тоннеля оказались настолько узкими, что даже прижавшись вплотную, не позволили бы остаться невредимым. Почему-то конструкторы и инженеры, проектирующие новые капсульные поезда, даже не задумывались о безопасности случайных людей, оказавшихся на пути их детища. Хотя случайные или нет были те люди, сейчас уже не имело никакого значения. Вслед за громким звуком почувствовалась волна воздуха, выдавливаемого поездом из тоннеля. В противоположном конце хищно сверкнули фары. «Ну, давай же!» — кричал Милош изо всех сил, стараясь не отстать от танки. Первые люди уже взбирались на платформу, когда послышался визг тормозов поезда. Однако высокая скорость и чудовищные силы инерции не позволила поезду остановиться мгновенно. До платформы остались считанные метры, и в тот момент позади Артура послышался душераздирающий крик, который прервался так же резко, как и возник. Вовремя протянутая рука Анки с отчетливо выраженной мужской силой позволила Артуру стремительно вскочить на платформу, уходя с траектории движения поезда. Милош же, наоборот, не оглядываясь, пронесся мимо них, не обращая внимания ни на что, кроме гула, железного чудища за своей спиной. Очередная шпала оказалась роковой. Ботинок запнулся об ее край, и мужчина повалился на наземь. Это был конец. Рот Милоша уже открылся в предсмертном крике, а глаза закатились, дабы не увидеть то последнее мгновение. Пронеслась секунда, а за ней еще одна, но смерть не наступала. Осторожно приоткрыв веки, он увидел прямо перед собой окровавленный путиочиститель поезда. Стальная махина замерла в сантиметре от лица. Его губы дрожали так сильно, что даже рот приоткрылся, оголяя желтые зубы. Анка не стала дожидаться, пока Милош придет в себя и с воинственным криком ворвалась в первую же дверь локомотива. Несколько пассажиров в панике бросились из вагона, а престарелый седой машинист вскинул вверх руки. «Не стреляйте!» — закричал он. «Пожалуйста, не надо!» «Успокойся!» — скомандовала Анка, но все же прижала к нему ствол своего пистолета. «Ты отвезешь нас на площадь!» «Хорошо, хорошо, только не стреляйте!» — взмолился машинец. «Я ничего вам не сделал!» Артур помог побледневшему Милошу взобраться на платформу. Вдалеке станции, в районе эскалатора, прозвучали несколько одиночных выстрелов. «Скорее всего, охрана!» — решил Артур. Как только их группа погрузилась в вагон, поезд закрыл двери и понесся в жерло очередного тоннеля. «Да что происходит, черт подери!» — яростно кричал в видеофон президент. «Как вы смогли это допустить?» Перед ним виновато склонили головы несколько человек в форме представителей всех силовых ведомств столицы. Г «Господин президент!» — осторожно начал один из них. «Во всех соседних регионах происходит срочная мобилизация. Все воинские части, незадействованные в разгонах стихийных митингов, в спешном порядке перебрасываются к границам Московской области». «Нам потребуется еще около пяти часов». «Пяти часов!» – взревел президент. «Да ты посмотри, что творится у самых стен моей резиденции! Через пять часов тут камня на камне не останется! Ты это понимаешь своей башкой? Откуда у них столько оружия? Как, мать вашу, кучка оборванцев так быстро смогла вооружиться и начать мятеж?» «Мы принимаем все самые необходимые меры!» – заступился за него другой человек в форме генерала полиции Новой Москвы. «Почти две тысячи человек выведены на улице. Тяжелая техника дежурит на основных подступах к Садовому кольцу. Ни одна муха не пролетит мимо. Громкие слова. Отвечайте за них головой». «А что мы будем делать с демонстрантами на площади?» — спросил один из генералов. «Примените слезоточивый газ, дубинки. Задержите провокаторов. Не мне вас учить!» Уже спокойнее отмахнулся президент. «Разрешите выполнять?» — по-военному спросил начальник полиции. Президент молча отключил видеосвязь. Однако спустя мгновение экран вновь вспыхнул, и на нем возникло улыбающееся лицо кельта. «Ты сукин сын!» Начал было президент, возмутившись столь бесцеремонным звонком. «Из-за тебя на улицах моего города творится хаос и беззаконие!» «Но-но-но, успокойся!» Непривычным для своего собеседника тоном начал кельт. «Успокойся!» Вновь взревел президент, и его лицо стало багрово-красным от ярости. «Да кто ты такой, чтобы успокаивать меня? Жалкое ничтожество!» «Ты обещал, что все пройдет гладко, люди только и будут пялиться в экраны. Я выделял тебе миллиарды на твое дерьмовое шоу, а в итоге получил восстание». «Не так уж все и плохо, господин президент», — улыбаясь парировал Кельт, чем еще больше приводил в ярость собеседника. «Как только закончится шоу, я прикажу отправить тебя в Сибирь. Лично прослежу за тем, чтобы ты сдох в одиночной камере без окон и дверей». «Думаю, это будет слишком. Тем более, что я не очень-то люблю холод. Остался последний этап, и все закончится». «Ах да, я совсем забыл сказать. Где же этот самый этап должен закончиться?» «Что ты задумал?» «Скоро узнаешь», — небрежно бросил кельт и отключился. Браслет на руке Артура указывал, что до последней контрольной точки осталось не более километра. «Проверьте свое оружие», — через громкоговоритель поезда скомандовала Анка. «Когда мы прибудем на место, действовать нужно будет очень быстро и отважно. Не отступать и не сдаваться. За нами Москва». «За нами победа!» Побелевшими губами под нос промямлил Милош, уткнувшись взглядом в свой автомат. Поезд даже не успел толком заехать на платформу, как шквальный огонь из всевозможных видов вооружения в буквальном смысле превратил его в дуршлаг. Стекла со звоном разлетались по всему салону. В кабину машиниста залетела противотанковая граната и в мгновение ока разорвала ее на куски. Спустя почти минуту ожесточенной пальбы все стихло. На станции воцарилась давящая тишина. Несколько бойцов в черных костюмах и с нашивками спецназа полиции, прикрывая друг друга, осторожно направились к поезду, а точнее к тому искореженному куску металла, что еще не так давно был блестящим вагоном. Один из бойцов осторожно заглянул внутрь. «Здесь пусто!» – рапортовал он в рацию. «Салон тоже пустой!» Донесся еще один голос, именно в этот момент в вестибюль станции полетели дымовые шашки. Их противное шипение в замкнутом пространстве было похоже на змеиное предупреждение перед смертоносным броском. Все пространство очень быстро сковал тяжелый непроглядный дым. «Вперед!» — крикнула Анка, и, выбегая из тоннеля, открыла беспорядочный огонь. Подсмотренный у Тараса трюк с поездом вновь спас Артуру жизнь. Вслед за «Анкой» из жерла тоннеля начали выбегать остальные. Они громко кричали и стреляли практически наугад, стараясь как можно сильнее ошеломить врага, нежели всерьез нанести урон. Ответные действия не заставили себя ждать. В их сторону блеснули вспышки выстрелов. Крики боли прорвались сквозь грохот боя. Вскоре запугивание переросло в самое настоящее побоище — схватку, в которой никто не собирался щадить друг друга. Взрывы ручных гранат закладывали уши и сотрясали колонны старой станции. Со стен падали изуродованные пулями барельефы, а с потолка сыпалась штукатурка. Очередной взрыв раздался так близко с колонны, что та, не выдержав нагрузки, лопнула, обнажая арматуру. Часть перекрытия тут же обвалилась, погребая под собой защитников станции. «Отходим!» — выкрикнул голос из дымки едкого тумана. Оставшиеся силы полиции с боем отступали к эскалаторам. Крики раненых с обеих сторон лишь усиливались. «Либо сейчас, либо никогда!» — бросила Анка и рванула с путей на платформу, укрывшись за ближайшей колонной. Разумеется, все последовали за ней. Бой был не на жизнь, а на смерть, и бойцы Анки не собирались отступать. Вскоре вестибюль и эскалатор станции удалось отбить. Всех раненых, от мятежников до полицейских, отнесли в дальний конец платформы и начали оказывать помощь. «Ну что мы ждем?» — с нетерпением спросил Милош. «Скоро они перегруппируются, и все будет зря». Мы туда не пойдем, они ждут нас, и как мы только окажемся наверху, тут же забросают гранатами. Тогда что ты предлагаешь? Мы поднимемся наверх через театральную, а там пешком до площади. За мной! Спорить никто не стал. Не обладая привлекательной внешностью, Анка была одарена умом и хитростью. Это вселяло уверенность в правильности принимаемых ею решений. Они двигались через замысловатые тоннели, то уходящие вниз, то поднимающиеся наверх. На пути их встретило сопротивление, но это были простые охранники метрополитена, а не регулярные силы спецподразделений полиции. Сломить их волю оказалось несложно. Сложнее было взять в плен живыми. Несколько человек все же погибло, нарвавшись на поток ионов или стальных пуль, не знающих различия между жизнью и смертью, повинуясь только силе инерции. Выход с театральной оказался почти свободен. Несколько перепуганных случайных прохожих не представляли опасности. На самой же театральной площади толпился народ. Десятки полицейских старались утихомирить бунтующих, но все их попытки лишь подогревали волнение. Сам бюст великого Карла Маркса, осуждающе смотрел на все происходящее суровым немым взглядом. Кордоны еле-еле сдерживали натиск протестующих. Полицейских то и дело летели камни и стеклянные бутылки. В ответ раздавались хлопки одиночных выстрелов. «Это наш шанс!» – бросила Ева. «Те люди, которые должны отвлечь охрану, а мы в это время будем двигаться к стенам Кремля». «Отличный план, но что мы будем делать с ним?» Милош указал пальцем вверх на баражирующий военный беспилотник. «Этого я возьму на себя!» Хмыкнув, ответил один из мятежников, несший на спине громоздкий тубус. Он быстро распаковал причудливую трубу, напоминающую здоровенный карандаш. Присел на одно колено и прицелился. Заметив опасность, беспилотник сверкнул своим прожектором по лицам Анки и Артура, наводя на них бортовое оружие, но момент был упущен. Даже электронным системам не хватило времени оценить степень опасности и выполнить маневр уклонения. Шипящая струя меньше, чем за секунду впилась в борт летательного аппарата и подожгла его словно факел. Алая вспышка ярче салюта озарила небо. Толпящаяся масса остановилась, подняв свои взгляды. Сотни горящих обломков падали на них сверху. Люди в панике бросились в рассыпную, прикрывая руками головы. Полицейские же стояли оцепенев от увиденного. Хотя находились и те, кто, наоборот, воспользовавшись заминкой, открыли беспорядочную стрельбу по разбегающемуся народу. Все выходило из-под контроля и превращалось в настоящий хаос. Даже в зрительской студии Кельта начались волнения и послышались выкрики протеста против насилия. Огромные мониторы беспристрастно транслировали все подробности творившегося на улицах города безумия. «Успокойтесь! Успокойтесь!» Кельт пытался хоть как-то снизить накал страстей. «Впереди вас ждет феерическая развязка. Вы же хотите узнать, кто станет десятым и юбилейным героем нашего всеми любимого шоу?» Кстати, уважаемые гости, только что мы решили удвоить назначенный за голову героя приз. Вы только представьте, что может ждать каждого из вас. По экранам вновь забегала реклама красивой жизни на далеких тропических островах. В ответ на это впервые за всю историю шоу в экран полетела пустая бутылка. «Пошел ты со своими обещаниями!» — крикнул мужчина, которого тут же поволокли из зала. Несколько человек с кулаками кинулись на охрану в надежде отбить бунтаря. Поначалу это у них даже получилось, но робот-охранник, появившийся как будто из ниоткуда, несколькими ударами быстро усмирил особо рьяных защитников. При этом в зале даже были слышны звуки ломающихся конечностей. В итоге всех недовольных выволокли за пределы студии. «Да что же с вами такое?» – Бухтел себе под нос шоумен, оглядывая неодобрительные, а порой вовсе враждебные взгляды своих некогда преданных фанатов. «Уважаемые граждане, давайте будем сохранять спокойствие, ведь впереди последний этап нашей гонки, и, поверьте, такого вы еще никогда не видели. То, что мы подготовили для вас навсегда, останется на страницах истории. Можете мне поверить!» После этих слов кельт поспешил удалиться со сцены, дабы случайно не стать мишенью для очередной брошенной бутылки. Воспользовавшись паникой и замешательством в рядах полиции, мятежникам удалось уйти с площади незамеченными и направиться по узким улочкам к некогда главному магазину страны. Даже несмотря на суматоху, идти по широким проспектам было слишком опасно. Противный дождь усиливался с каждой минутой, Холодные капли затекали за ворот и бежали по спине, заставляя подергивать плечами. Осень окончательно вступила в свои права и не собиралась отступать. «Не-на-фи-жу!» выругался Артур, когда очередная капля разбилась о его лоб, смывая следы грязи и крови. Творившееся вокруг безумие было похоже на кадры из какого-нибудь боевика, с той лишь разницей, что запах смерти чувствовался по-настоящему. Город все больше напоминал театр боевых действий. Повсюду гремели взрывы, по улицам с громким ревом проносились полицейские автомобили, а к границам города начала стягиваться армейская тяжелая техника. Толпы людей старались как можно скорее выбраться подальше от хаоса, окутавшего столицу. Хотя находились и те, кто с автоматом наперевес стремились прорваться поближе к эпицентру, дабы воочию увидеть столь грандиозные события. Движение автотранспорта оказалось сковано бесконечными баррикадами и блокпостами полиции. В небе баражировали смертоносные машины, выискивая своих жертв, при этом постоянно призывая через свои звуковые усилители граждан прекратить бесчинство и разойтись. «Похоже, нам все же удалось привлечь их внимание», — удовлетворенно заметила Анка, глядя на очередной броневик, пронесшийся вдоль охотного ряда. «Привлечь внимание?» — передернул Милош. «Да тут, похоже, настоящая война!» «Не трусь, и все будет как надо. Мы слишком долго этого ждали». «Откуда у гражданских столько оружия?» — спросил Артур, прислушиваясь к тому, как на дальнем конце улицы нарастает треск перестрелки. «Это уже не наша проблема», — отрезала Анка. «Ты лучше думай, как нам прорваться к цели. Это все, что должно тебя сейчас беспокоить». Добраться до нее можно было только пройдя сквозь лабиринты самого знаменитого торгового центра столицы. Ведь ГУМ величественно располагался прямо напротив стен Кремля. Их разделяла брусчатка Красной площади, вместе с тем именно этот участок пути являлся самым опасным и самым непредсказуемым, хотя и сам ГУМ представлял неплохое место для засады. «Осторожно, двигаемся вдоль стены до ближайшего входа», шептала в рацию Анка. «Как только окажемся внутри, смотрите на все шестьдесят градусов». Короткими перебежками горстка людей пробралась внутрь через один из приветливо распахнутых аварийных выходов. Многие известные и не очень магазины встречали своих покупателей разбитыми и наскоро разграбленными витринами. Осколки некогда прекрасных люстр устилали пол мелкой крошкой. Кроме парочки мародеров, в атриуме магазина никого не было. Да и они, едва завидев вооруженных людей, поспешили скрыться. С самой площади долетали отголоски криков и выстрелов, но внутри все было спокойно. Осторожно ступая, они медленно пробирались вглубь торгового зала. Метки прицелов пробивались сквозь висевшее облако пыли и превращались в длинные лучи, подобные цветомузыке веселой дискотеки. «Чересчур спокойно!» Заметил Милош, и тут же, словно по команде или чьему-то дьявольскому чувству юмора, громкий хлопок раздался из дальнего конца зала. Словно подкошенный солдатик, Милош упал на землю, оставляя под собой багровое пятно уходящей жизни. «Огонь!» — неистово заревела Анка, вскидывая автомат. Атриум в мгновение ока оказался исполосован лучами выстрелов, ионы без разбора прожигали все, что оказывалось на их пути. Траектории выстрелов разлиновывали пространство хаотичными фигурами. Огромные витрины разлетались в дребезги. Ответного огня не было. Несколько мгновений спустя выстрелы стихли, и Атриум вновь утонул в тишине. «Выходи, ублюдок!» — крикнула Анка. Вновь раздался одинокий выстрел, и еще один мятежник, вскрикнув, упал на грязный гранит пола. Остальные успели вовремя рассредоточиться и укрыться за колоннами. «Да где он?» — в панике заголосил один из бойцов, судорожно водя стволом своего автомата по темным углам огромного магазина. «Он нас всех перебьет!» — раздался хриплый голос. Он прозвучал очень близко, но источника видно не было. «Кто ты такой?» — спросил Артур. «Я смертник, впрочем, такой же, как и ты!» — хрипло ответил голос. «Я тоже участник этой бесконечной гонки!» «Как ты -то тут оказался?» «Это уже не важно. Гораздо важнее, что это мой финал. Не такой фееричный, как я его себе представлял, хотя...» Голос закашлял. «Как твое имя?» «Так ты и так знаешь, Арти!» Словно улыбаясь, ответил голос, и Артур буквально остолбенел. Так его мог называть только лишь один человек. И это был Михаил. Тот самый брат, у которого он хотел попросить защиту, и которого так и не успел отыскать. «Миша, что ты тут делаешь?» «Они похитили меня сразу после того, как ты сбежал из тюрьмы. Я пытался отказаться, но они не оставили мне выбора». «Сейчас это не главное. Кто в нас стреляет?» Нервно спросила Анка, глядя на лежащего и стонущего от боли Милоша. «Вы не в силах ему помочь», — констатировал Михаил. «Он уже убил моего друга, а теперь на очереди мы все. Я устал сражаться. Я устал от всего этого». Из дальнего конца коридора послышались странные звуки. Они походили на нечто схожее с пением, и тем самым вызывали еще большую тревогу и страх. Звук усиливался, и Артуру, наконец, удалось разобрать слова. День погружается во тьму, Ребенок, умирая, плачет, Не понимая, что к чему, И что для нас богатство значит. Машины, виллы, Все давно их пропиталось мертвым хладом, Тела их с пищей, кровь с вином, Вкушаем мы с богатства ядом. Теперь уже голос транслировался По всем залам и этажам комплекса. Из каждого динамика доносились пугающие звуки. что это за херня?» — выругалась Анка. «Где ты, тварь?» «Я везде, и я повсюду, и я закон, и я един для вас. Покайтесь, вы передо мной склонив колени, как в последний раз». «Я знаю, кто это», — прошептал Артур. «Это охотник. Нужно быстро уходить отсюда». «Я не боюсь ряженых маньяков, убивающих людей ради забавы», — сквозь зубы прошепела Анка. «Ради забавы?» — повторил ее слова Михаил и вновь захлебнулся кашлем. «Да здесь все и есть ради этой самой забавы» показать миллионам людей жестокость и смерть, запугать их и подавить волю. Вот что на самом деле хотят эти подонки. И, похоже, им это удалось. «Я тут не собираюсь подыхать», — твердо заявил Артур. «Тем более, что у меня есть план, но ты должен будешь мне помочь». «Я?» «Только с твоей позиции должно быть видно дальний край здания. Стрелок, скорее всего, сидит именно там, второго шанса он нам не даст». «Но у меня нет оружия». «Вот, держи», — Артур катнул по полу свой автомат. Грязная рука потянулась за ремнем и осторожно затянула оружие за одну из колонн. «Ты с ума сошел!» — заявила Анка. «Он же тебя убьет!» «Бросайте оружие! Вам некуда бежать! Здание окружено со всех сторон, а кучка протестантов на площади вот-вот будет подавлена. Так что вам некуда бежать! Примите свою судьбу и покайтесь перед законом!» Это мы еще посмотрим», — фыркнул Артур и совершенно неожиданно бросился к ближайшей витрине магазина. Вдогонку ему раздались несколько хлопков. К счастью, ни одна пуля не смогла достичь цели. Посыпалось разбитое стекло, полетели осколки, стремительный бросок оказался неожиданным даже для Анки. «Даю вам последний шанс!» «Засунь его себе!» — закричал Артур и вновь бросился к ближайшей колонне. Раздался очередной хлопок выстрела. На этот раз пуля прошла в считанных сантиметрах от лица и ударила в стену. Артур прекрасно знал, что следующий выстрел непременно достигнет своей цели. Риск был огромный, однако и промедление сулило неминуемую смерть. Еще пара стремительных хаотичных бросков, и старый прием сработал. Еле заметная вспышка лишь на мгновение показалась в беспросветной тьме, но и этого вполне хватило, чтобы выдать снайпера. Михаил выстрелил в направлении вспышки. Конечно, его пуля не попала в цель, однако яркая вспышка ионов еще несколько мгновений указывала сектор обстрела. Ютившиеся за колоннами мятежники, как по команде, открыли шквальный огонь по месту, указанному Михаилом. Вновь канонада боя закладывала уши, в воздухе витал запах ионов и смерти. Ответного огня не последовало. Воспользовавшись моментом, один из бойцов расчехлил последний оставшийся у него тубус и нажал спусковую кнопку. Шипение ракеты многократно усиливалось и отражалось от относительно узких стен здания. Мгновение полета и оглушительный взрыв сотрясли здания, сверху начали падать перекрытия. «Оно сейчас рухнет!» — истошно завопели голоса мятежников. «Быстрей, давайте сюда!» — выкрикивала Анка, пробиваясь к выходу на площадь. Проверять, жив ли снайпер, не было времени. Да и главный эффект оказался достигнут. Несколько человек подхватили лежащего Милоша и спешно поволокли его к выходу. «Арти, это и вправду ты», — сказал прислонившийся спиной к колонне Михаил. «Сейчас тут все обрушится, нужно вытащить тебя отсюда», — торопясь выпалил подбежавший к нему Артур. «Я достиг своего финиша, братишка». Вся его одежда была изорвана и пропитана кровью, а лицо оказалось покрыто глубокими ранами. Но это был он. Несомненно, это был Михаил. «Давай, вставай, мы почти у цели», — подхватывая под руки, уверенно заявил Артур. «Прости, брат, я дальше не пойду, это мой финал». «Ну давай же!» — прикрикнул на него Артур. «Я не собираюсь оставлять тебя здесь». Очередная колонна с хрустом надломилась и повалилась прямо на центр торгового зала. «Ты, как всегда, хочешь довести дело до конца», — улыбнувшись, произнес Михаил, хотя было прекрасно видно, с каким трудом даются ему эти слова. «Вот, возьми. Это тебе пригодится». Он протянул небольшой кулон. «Ты помнишь, что это такое?» Конечно, Артур помнил. Это был последний дар, оставленный матерью перед тем, как ее не стало. Тогда они поклялись хранить его до самой смерти, как память о непрожитом детстве, хоть и было оно весьма коротким. «Возьми его и живи!» — угасающим голосом произнес Михаил. «Никогда не сдавайся!» не, «Не, не уходи, пожалуйста!» Рука его ослабла, и кулон практически выпал, но Артур вовремя успел подхватить блестящую маленькую драгоценность и крепко сжал в металлическом кулаке. «Мрази!» «Вы ответите за все!» — с ненавистью прошипел Артур. Полные гнева и отчаяния глаза залили слезы. Сейчас он не чувствовал ничего, кроме желания мести. Потеряв последнего родного человека, он решил во что бы то ни стало дойти до конца и стереть с лица земли тех, кто встанет у него на пути. «Нужно идти!» — поторопила Анка. «Мы ему уже не поможем!»